Глава 43, в которой Повнутий обвиняет графа Брюса. Повнутий, растерянно воскликнул зоркий рыжий. Даже слёзы от дыма не помешали ему распознать в булыжнике маленького лысохвостого приятеля, с которым они успели проститься навсегда. Кажется, грызун действительно вознамерился отобрать часть славы у Кощея бессмертного. Взгляд спотонул в царившем вокруг шуме, в завываниях урагана, мощном гуле ненасытного пламени, криках отчаяния из противоположной стороны площади, где боролись с огнём постояльцы странноприимного дома Шереметьева. "Хватай его и бежим отсюда!" раздался в лохматой голове рыжева обеспокоенный голос руководителя миссии, перекрыв прочие звуки. Ну, конечно, телепатия. Опять он забыл про новые способности, а ведь именно из-за них они оказались сначала в необычной роли похищенных, а затем и посланников в прошлое. Мартину, разумеется, легче было бы тащить увесистого грузуна, но его пасть занята толстой смолянистой палкой. Философ хоть и помолодел, но ничуть не сильнее рыжего. А крепкий рысь сам нуждался в помощи, поскольку пофнутие, приземляясь, ушиб ему спину. Мысли пронеслись со скоростью неуступающей скорости разгулявшегося ветра, и рыжий не церемонись ухватил МНС за шкирку и кинулся к башне. Его обогнал Мартин. Билс запалил факел и теперь стремился оказаться в подземелье быстрее остальных, чтобы избавиться от ноши и помочь пострадавшему Брысю. Призрак метался между пришельцами, лепя слова поддержки и радуясь счастливому возвращению зеленоватого зверька. Правда, последний не подавал признаков жизни, но бывший ученый надеялся, что серо-белый кот в золотистом ошейнике, которого приятели в глаза величали именем фламандского живописца Ван Дейка, а за глаза почему-то брысим, смягчил образованному грызуну падение с высоты, и тот оклемается. Так и произошло. Едва компания снова собралась в подвале башни, Пофнути открыл свои рубиновые бусинки, и они засияли в отблесках огня. По совету графа Мартин зажёг от принесённого им факела ещё несколько. Вставить их обратно в крепление пёс не сумел, и теперь они лежали на каменном полу, освещая часть туннеля и придавая окружающей действительности диковинный и страшноватый вид. На стенах колыхались чёрные тени, А глаза присутствующих казались кровожадно багровыми. На вопрос, что с ним произошло, пофнутий сердито указал крошечным пальчиком на графа Брюса. Он сбросил меня с крыши. Его сиятельство отарапел и даже обернулся. Не стоит ли за спиной некто, кому адресовано ужасное обвинение? Однако в туннеле обретался только густой мрак. особенно непроглядный за границы освещённого участка повисло изумлённое молчание, которое прервал Савельич. Всё-таки не зря он числился философом и книгочеем. Ты, наверное, что-то путаешь. Яков Вильлимович, призрак, он не может оказывать физическое воздействие на предметы. Я не предмет, тут же обиделся МНС. А он не был призраком, и очень на меня воздействовал, довясь от возмущения, пофнути поведал о шаломлённом приятеле о том, как нечаянно попал в ещё более глубокое прошлое и что ему довелось там увидеть и пережить. Он рассказал обо всём, о механической кукле, как две капли воды похожей на девушку из русской сказки, о царе Петре, о драконе, о хоме универсалисе Леонардо да Винчи. о жестоком поступке графа Брюса и кувырканиях в воздухе над ночной столицей, которую толком и не рассмотрел. Утаил лишь главное — обнаруженный тайник с книгой и загадочные опыты царского алхимика. По какой причине он так поступил, кладоискатель и сам затруднился бы ответить, но факт остался фактом, а важной находки никто не узнал. а воспользоваться телепатией и заглянуть в мысли зеленоватого питомца Вовки Менделеева, друзья не удостожились. Очевидно, были уверены, что ничего особенного там не обнаружат. А что, удалось тогда царю Петру полетать за виду грызуну, лицу взревшему великого самодержца-реформатора, полюбопытствовал Савелич. Гениальный механик, едва успевший прийти в себя от обличительных речей в свой адрес, сокрушённо покачал головой, вспоминая давние события. Дела государственные не позволили. Гонец прибыл с донесением, и в Петербург государ заторопился, да и меня с собой позвал. Как никак, советником монашим слуга ваш покорный являлся и сенатором. Реадтков в первый престольный бывать доводилось в Москве, то бишь, в всякий случай, уточнил Яков Виллемович. Добросердечного рыжего больше взволновало предсказание, сделанное астрономом и астрологом своему августейшему другу. Пётр I и вправду умер от воды. Граф Брюс печально качнул по рекам. Можно и так сказать. По осени 1724-го инспекцию он затеял, канал ладужский проверять. Да застудился гораздо, когда матросиком помогал с корабля, на мель севшего на берег перебираться. Много часов по пояс в реке студеный провел. Настоящий царь! Уважительно пробасил Мартин, восхищённый самоотверженным поступком государя. Чужой подвиг напомнил друзьям о засевшем в Кремле барона парте. Услышав о героических устремлениях приятелей, МНС растерялся и принялся срочно искать в голове аргументы для возражений, но от волнения не смог сосредоточиться. Впрочем, его мнение не спросили. Пришельцы из будущего и призрак из прошлого отправились прогонять захватчиков. Тягатые по переноске упитанного гружена разделили между собой рыжий и Савелич, поскольку Мартин снова тащил факел, а рысь не до конца оправился от удара по спине зеленоватым булыжником. Краткие комментарии для любознательных. В ноябре 1724 года, возвращаясь после инспекции Ладожского канала, недалеко от устья Невы, у селения Лахта, Петр I увидел севшее на мель судно. Вместе с другими он бросился в Неву, пытаясь стащить корабль и спасти людей. Борьба за жизнь судна и матросов продолжалась всю ночь. Переохлаждение привело к обострению уремии, который страдал царь наряду с другими заболеваниями. К 50 годам у Петра I был целый букет болезней. На следующий день Пётр слёг. Болезнь продолжалась почти 3 месяца. Боли были такими сильными, что крики царя слышались далеко вокруг. 28 января 1725 года Пётр Великий скончался.